Девять часов 15 минут. Это невероятно. Вот уже более суток его ищет масса людей, а он сумел их обвести. Потрясающе! Полем овладел приступ радости и надежды. Это чувство усиливалось от красоты и простора утреннего пейзажа. Как человек, выросший и живший в восточных штатах, он привык к цивилизации, которая изменила всю Землю. В своих путешествиях по побережью Атлантического океана он убеждался, что почти все оно урбанизировано и заселено от Портленда и Мейна до Ричмонда. А здесь были огромные девственные пространства, места, где, возможно, человек еще никогда не ступал. Горы Окуир с виду не особенно суровы, нет скористых вершин, покрытых снегом, и всюду доступны. Они занимали значительную территорию в середине штата Юта. Никаких признаков присутствия человека здесь не было, за исключением нескольких неровных тропинок, доступных для джипов во время охотничьего сезона. И Поль стал привыкать к этому девственному пространству и понимать его. Здесь как нигде проявлялся могучий индивидуализм Запада, дух пионерства и свободы, который занимает такое значительное место в американском мифе. Здесь все это было реальностью. Поль чувствовал, что только теперь эмоционально подтвердил свое гражданство. Поль спешил, продвигаясь довольно быстро, несмотря на усталость. Он принял еще одну таблетку и ощутил ее взбадривающее действие. Ему казалось, что он... Летел через пересеченную местность с ловкостью горной козы. Рано или поздно вертолеты опять начнут искать его. Он хотел за эти ранние часы подойти как можно ближе к Бинхэму. Впервые Поль позволил себе роскошь помечтать. Представил тот момент, когда закажет телефонный разговор с Арнольдом Розенталем. Объяснит ему случившееся, И тогда доктор Розенталь сделает все, что необходимо. Их отношения с доктором были довольно необычными. Для Поля этот человек был просто Арни. С прошлого года он стал сопровождать Поле в его субботних прогулках со старшеклассниками, потому что детский психиатр рекомендовал больше дышать свежим воздухом его сыну Давиду, толстому замкнутому подростку. Эти прогулки сблизили доктора и Поля, и Донован даже забыл, что Арни на 15 лет старше его, что он один из виднейших патолога-анатомов страны. Обо всем этом Поля мало думал. Они ходили гулять к большим соленым озерам, исследовали окрестности, фауну, флору, беседовали и понимали друг друга с полуслова. Никогда не возникало даже мысли о том, чем они могли быть полезны друг другу. Для Поля Арни никогда не был получающим наставником, а для Арни Поль никогда не был одним из привычно навязчивых молодых людей, без конца ищущих полезных связей и протекции. После смерти жены Поля Арни тактично переждал некоторое время и не беспокоил друга. Потом в один из первых дней мая пригласил Поля Кейп, понаблюдать за крабами, когда они при полной луне выходят из моря, чтобы отложить яйца. Они сидели в маленьком домике на берегу моря, пили коньяк и курили огромные кубинские сигары. В тот вечер оба изрядно напились. Теперь, когда Поль нуждался в помощи, он был уверен, что мог позвонить и рассказать Арни эту дикую невероятную историю. Вдруг Поль почувствовал, что оступился и падает. Черт возьми, он был недостаточно внимателен. Кусок камня выскочил из-под ноги. Поль потерял точку опоры и, потеряв равновесие, покатился под откос. Ухватиться было не за что. Поль катился, как Алиса, в нору кролика. Он стукнулся кистью о дерево, одновременно задев щекой большой валун. Его запястье горело, как в огне. Лицо пылало. Казалось, что он переломал в ребра. Он приложил правую руку к лицу, нащупал ссадину. Ничего серьезного, но кровь текла. А ребра? Дышать можно, но лишь не глубоко. Может быть, вскоре станет лучше. И тут он вспомнил про транзистор в кармане куртки. Этим и объяснялась боль в груди. Он упал на транзистор. Поль сунул левую руку в карман. Она отозвалась резкой болью. Какого черта с ней случилось? Хорошо, что не нога. Правой рукой он с трудом достал транзистор из кармана куртки, повернул выключатель. Транзистор молчал. Поль встряхнул его и услышал неприятное дребезжание сломанных деталей. Он вспомнил глупую шутку про человека, который открыл свои карманные часы и, найдя там мертвого таракана, воскликнул. «Конечно, не работают. Инженер сдох». Он еще раз встряхнул приемник, потом швырнул его от дерева и с удовлетворением увидел, как черный корпус разлетелся на куски. Поль снова пощупал грудь. Он мог дышать уже глубже, но боль оставалась. Может быть, сломано ребро? Ну, потом разберемся. Запястье болело очень сильно, беспокоило ссадину на лице. Ведь в Бенхеме он рассчитывал выдать себя за туиста, но теперь ссадина на поросшем щетиной лице делало его больше похожим на дикого человека, сошедшего с гор. Он действительно выглядел как тот маньяк, за которым охотились. Поль подумал, что умывание, расчесывание волос, глаженная одежда — все это имеет целью показать миру, что у человека есть надежное место, где он может ухаживать за собой, чтобы выглядеть цивилизованным. Это та визитная карточка, которая в удостоверяет надежность и порядочность людей. Только дикий человек мог появиться небритым, расцарапанным, в кровь взъерошенным. Но это была не главная проблема. Только бы дойти. А вот когда он достигнет Бинхэма, он позаботится о своем внешнем виде. Надо только что-то делать с запястьем, оно чертовски болело. Осторожно преодолевая боль, он развязал рукава, своего свитера, которыми были обернуты вокруг талии, и зубами и здоровой правой рукой завязал их двойным узлом. Получившуюся петлю Поль повесил на шею и вложил туда левую руку. Шатаясь, поднялся. Некоторое время он стоял, слегка покачиваясь, но все-таки стоял. Поль вздохнул, ощущая боль, Выдохнул и еще раз вдохнул. Стоять, ходить, дышать он все может и значит достигнет цели.